За несколько дней до этого Москва-Кремль, март 1989 года. После событий предыдущего года и кардинальной смены власти с кровью. Власть постепенно пришла в то состояние, каким его задумывал еще товарищ Сталин. Началось разделение партийной и государственной ответственности. Вопросы, которые ранее вносились на Политбюро, теперь вносились либо в бюро Президиума Верховного Совета общегосударственные, либо в коллегию Савмина, экономические. Понятно, что в условиях нехватки средств за крупные проекты приходилось драться. Так что на рассмотрение вопроса о проекте «Созвездие» приехали и Исаков, генеральный автоваза, и Пугин, генеральный директор газа, и Коломников, который совмещал посты генерального директора АЗЛК и заместителя министра автомобильной промышленности, И промышленности это на пользу не шло. И украинские товарищи, позиция которых пока была не ясна, потому что под проект «Созвездие» планировалось переоборудовать и Запорожский завод. Причем планировалось создать украинский вариант машины с двигателем из Мелитополя. Когда началось рассмотрение вопроса, выступили и Исаков, и Пугин, и Коломников. Общий лейтмотив мотив выступлений незачем отвлекать средства на строительство нового, Производственного комплекса, тем более такого, надо развивать уже существующие. При этом Исаков напомнил про семейство Самара, а Коломников — про Яузу. После чего разгорелся скандал, начавшийся с простого вопроса предсовмина. «Почему до сих пор существует очередь за автомобилями по несколько лет?» Встал Коломников. «Юрий Дмитриевич, производство легковых машин только в этой пятилетке увеличилось на...» «Я не об этом спрашиваю», — перебил Маслюков. «Хорошо. Почему до сих пор выпускаются автомобили семейств, освоенных еще в шестидесятые? Где новая техника? Почему мы становимся все менее конкурентоспособными?» «Юрий Дмитриевич, что касается Зилка, мы готовы были перейти на новую модель еще в середине семидесятых?» «Мы тоже», — сказал представитель ЗАЗа. «И что же вам помешало?» Что вам помешало? Позиция министерства, которое постоянно меняет технические требования для всех, кроме ВАЗа? Это правда. Новые модели на ЗАЗ и СЗЛК были готовы еще в середине 70-х, но их фактически придерживали в угоду ВАЗу. Или постоянная неготовность смежников? Получается, хвост вытащили, голова увязла, и наоборот, как в фильме «Гонка без финиша»? Реально снятый фильм, критиковавший состояние дел на ЗЛК. «Считаю такое положение дел неприемлемым, товарищи. Настало время круто изменить состояние дел. Если мы не можем сделать свое, пойдем по проторенной дороге, закупим готовую машину у Чехов и освоим ее в производстве. Если смежники не будут готовы к сроку, будем пока закупать комплектующие по импорту». В целом положение дел в легковом автопроме, признаю, неудовлетворительным. Это все, товарищи. В реальности в 1986 году Поляков был снят с должности и заменен Коломниковым, после чего проекты, остановленные ввиду одиозного стиля работы Полякова, начали ускоренно ставиться на конвейер. Но было уже поздно.